имена маячный огонь завопил гриннуэй показывая куда-то в туман это аллен санд но «Ну, наконец-то стур прошагал на нас оттолкнув гринуя плечом чтобы взглянуть самому теперь сомнений уже не было во мгле извивался крошечный червячок света и на лицах заиграли улыбки при мысли о земле о еде и тепле клевер тоже улыбался но путешествие выдалось довольно утомительное. Они сколотили сборную команду, наполовину из его людей, наполовину из с туровых молодых ублюдков выживших после битвы. Один был ранен в спину и умер после того, как целую ночь простонал и проворочался на палубе. Его скинули в воду без особых церемоний, если не считать замечания клевера, что похоже все же не все возвращаются в грязь, для некоторых уготован рассол. Гриннои всю дорогу выглядел бледно, особенно если вспомнить предсказание Рикке, что ему суждено погибнуть на воде, несомненно отягощавшие его мысли. Вот мы и дома. Клевер стряхнул соленые брызги со старого одеяла, которое было накинуто на его плечи. Он взглянул на шеллу, которая сидела рядом, положив руку на руль. Не могу не отметить мастерство, с которым был проложен курс. Ничего особенного. Скромно отозвалась она. Однако Клевер знал, что она не спала ночами, разглядывая звезды и волнуясь по поводу их маршрута. Меньше всего сейчас хотелось бы оказаться не в том месте, а ведь один кусок моря выглядит точь-в-точь -точь так же, как любой другой. Стур всю дорогу огрызался и скулил, как самый настоящий раненый волк. Всех, кто надеялся, что вид северной земли поднимет ему настроение, ждало жестокое разочарование. Это всего лишь напомнило ему, что он отправлялся отсюда с большими ожиданиями и несколькими тысячами людей, а возвращается не имея ни того, ни другого. Вытаскивайте весло ублюдки, гребите к берегу, завопил он, шагая между скамьями. Его замечательный плащ волчьего меха хлопал на ветру. Он прислонился к мачте и потер раненую ногу. Проклятая рана на том же самом месте, где меня ранил молодой лев. Ну а что не так уж и плохо, пробормотала Шла, почти не шевеля губами. Вместо двух ран получилось всего одна. Насколько я могу судить о большом волке, задумчиво отозвался клевер. Та «Да, опыт у меня в этом деле нынче больше, чем у любого из живущих, Он не расположен к оптимистиному взгляду на жизнь. Пожалуй, мне стоит попробовать немного успокоить ублюдка, да. Он испустил тяжелый вздох поднимаясь с места. Вряд ли это выйдет у кого-нибудь с другого. И он стащил с плеч оцеревшиее одеяло, накинув его шолли на голову. На корабле царила суета, далекий огонек разгорался все ярче, и теперь к нему с обеих сторон присоединились серые очертания побережья, гремели деревянные брусья, свистели веревки, летели соленые брызги. людию спустили парус и налегли на весло. как ты готов к высадке спросил клевер у нижнего, когда тот проходил мимо. здоровяк подмигнул ему налитым кровью глазом. кожа вокруг глазницы все еще была красной после удара полученного им в битве. Когда клевер подошел к стуру тот по-прежнему бушевал. разумеется, а как же еще Ну наконец-то мать вашу разтак грёбаный союз что за грёбаный стыд? как будто поражение свалилось на них с неба, а сам он не принимал в нем никакого участия. Клевер сложил руки на груди и поглядел в сторону берега. «Если бы мы никого не потеряли, мой король, какая была бы радость от победы?» Стуру ставился на него пылающими глазами. Похоже, такой подход был для него малость чересчур философским, учитывая, что он все еще зализывал свои раны после перенесенного разочарования. Клевер сделал вторую попытку. е с молодым львом покончено а у тебя были с ним общие дела хорошорош иметь союзников в инглии и все такое прочее конечно ужасно жаль что мы его потеряли но неужели он действительно так уж тебе нравился Стур нахмурился глядя на шел ускользнувшую мимо него прошушу прощения мой король мне надо только пройти на нос. Она кивнула Клеверу, и он снова привлек к себе внимание стура, шагнув ближе, говоря тихо и настойчиво, всеобщий друг, желающий только лучшего. «Может быть, он теперь и не сможет помочь тебе захватить Уфрис, но он ведь не сможет и помешать, верно?» Клевер шагнул еще ближе, ближе, чем люди обычно осмеливались подходить к Большому Волку. «Да, мы потеряли много хороших людей». Но мы теряли хороших людей и раньше. В войнах, которые вел твой отец, в войнах, которые вел твой дед, люди найдутся. Войны еще будут. О любой битве, из которой ты вышел живым, стоит думать как о победе и смотреть вперед на то, что будет дальше. Стур молча разглядывал его. Соленый ветер дохнул холодком вдоль палубы, пошевелив ему волосы, взъерошив тонкий волчий мех на его плечах. олен sand понемногу выплывал из серой мглы призраки высоких мачет в гавани и приземистые домики на склонах огонь маяка горел ярко сопровождаемые светлячками факелов в руках людей собравшихся небольшой компаниий чтобы встретить их на самом длинном причале весла скрипели и брякали где-то над головами прокричала одинокая чайка клеера сглотнул когда король севера устремил на него свой влажный взгляд Как всегда, в этом моменте было мало приятного. Внезапно переменчивый, словно осенняя погода, Стур широко улыбнулся. «Ты всегда был мне верен, Клевер. Я знаю, со мной бывает нелегко. Нет-нет, не отрицай». Никто и не думал этого отрицать. «Но если кто и может убедить меня смотреть на жизнь с оптимизмом, так это ты». Он протянул руку и хлопнул Клевера по плечу. «Ты получишь свою награду, можешь не сомневаться!» Клевер также широко улыбнулся ему в ответ. «Получу. И скорее, чем ты думаешь». Шолла, проскользнув стуру за спину, взялась за рукоять его меча и выхватила его из ножен. Моментом позже Клевер схватил его за горло и ударил лбом прямо в зубы, так что его голова запрокинулась назад. Зарычав, ударил еще раз и ощутил, как скула стура хрустнула под ударом. Стур потрясенно ухнул и в этот момент клевер ударил его в третий раз немного мгновений в его жизни были более прекрасными чем когда он увидел как король севера опрокинулся навзничь и растянулся возле мачты гриуэй смотрел со твисшей челюстью что секира нижнего расколола его голову надво брызнув фонтаном крови похоже рикке была права насчет того что ему суждено умереть на воде и не ему одному По всему судну бойцы Клевера кололи людей рядом с собой, резали глотки, разбивали черепа, вонзали клинки в спины, груди и бока. Все было проделано на слишком близкой дистанции, слишком бесшумно и слишком внезапно для мечей. Клевер всегда говорил, что именно так и надлежит выполнять такую работу. Гораздо стремительнее, чем когда Стур убил Скейла и его людей, и гораздо аккуратнее. К тому времени, когда Большой Волк начал шевелиться, тряся головой и плюясь кровью, бойцы Клевера уже обшаривали трупы его ублюдков, ища чем бы поживиться. Стур моргнул, словно все еще не понимая, что произошло, и обнаружил, что на него пялится Гринвей. Точнее, пялилась только одна половина его головы, про вторую трудно было сказать наверняка. Кривя окровавленные зубы, Стур попытался сесть, но Клевер поставил сапог ему на грудь и пихнул его обратно. тебя лучше полежать я считаю а ты вробаный предатель на его разбитых губах пузырилась красная слюна спутанная цепь которую некогда носил беот болталло на его шеи он сказал предатель клевер поднял бровь глянув на нижнего тот пожал плечами и принялся обтирать мозги гринувая со своей секиры ты сказал предатель клевер снова пихнул с туро ногой и улыбнулся После того, как он так долго был под каблуком у этого маленького засранца, было ужасно приятно ощущать, что они наконец-то поменялись местами. «И у тебя хватает наглости называть меня предателем? У тебя, зарезавшего собственного дядю? Я сделал всего лишь то, чему всегда учил тебя. Выждать правильный момент и потом уже не останавливаться». Он наклонился к нему. «Просто ты, мать твою, плохо слушал». С носа корабля доносились повышенные голоса. Похоже один из туровых людей был все еще жив. пара бойцов спорили, вроде бы он был чьим-то родственником и вполне неплохим парнем и стоило оставить его в живых ради его престарелой матери. Кклевер глянул на нижнего, нетерпеливо дернув головой. тотт подошел туда и приёк их в спор при помощи своей секиры, примерно таким же образом каким он покончил с гринвэйем. После того как подходящий момент выбран сдерживаться эта глупость более того трусость стур снова открыл было рот но шелло утихомирила его по щекотав ему щеку острием его собственного меча клевер наклонился к нему расстегнул пряжку вытащил из-под него его замечательный плащ и накинул себе на плечи мне всегда нравилась эта штука произнес он потерявшись щекой а мягкий мех тебя идет заметила шелла покончив с грабежом бойцы уселись за весло может людей было и маловато но вполне достаточно чтобы привести судно к причалу серые северные города на сером северном побережье очень похожи один на другой но с каждым новым грибком весел становилось все очевиднее что впереди выступает из тумана вовсе неоллен санд а у фрис. вет который они видели был не маяком на холме, а костром в клеете вододруженные на высокий шест возле причала К был проложен с отмененным мастерством заметил клевер Шла позволила себе улыбку на редкую как северное солнышко ничего особенного возле огня фальшивого маяка их дожидались люди, как и было договорено. закаленные воины с большим количеством оружия шрамов и нахмуренных бровей несколько лиц были знакомы к клеверу названные из уфриса и западных долин и среди них сам гвоздь стоявший в своей характерно сгорбллен на небрежной позе засунув большие пальцы за ремень впереди всех со скрещенными на груди руками и поблескивающим сквозь путаницу длинных волос металлическим глазом стоял кол трясучка значит ты его привел прокомментировал он когда клевер не очень-то уклюже выбрался на причал деревянные планки казалось покачивались под его привыкшими к морю ногами я же сказал что приведу а ты думал у меня не выйдет я давал тебе один шанс из трех ты знаешь гвоздя слышал о нем отозвался клевер гвоздь ухмыльнулся сплошные зубы и угрозы Надеюсь только хорошее Заслушатьться можно долженл сказать мне жаль, что так вышло с твоим отцом. Ну этот ты гаванюк еще не так об этом пожалеет. Улыбка гвоздя расплылась шире прежнего, когда нижний истощил сту с корабля со связанными за спиной руками. Поглядите-ка он отвесил встуу церемонный поклон, не хуже какого-нибудь союзного придворного. король севера пожаловал к родным берегам рикки с долгим взглядом шлет тебе привет сказал трясучка я убью эту сумку заорал стур и тебя тоже кол трясчка однако за последние несколько минут угрозы с тура довольно сильно потеряли в весе так что большинство бойцов просто рассмеялись те кто вообще обратил на него внимание и а была ужасно расстроена, что не может встретить тебя лично. Гвоздь наклонился к стуру и ткнул его в грудь длинным пальцем. Просто вне себя. Но она приготовила тебе достойную встречу в качестве компенсации, добавил трясучка. Твоя клетка тебя дожидается, помнишь, так что в скарлинговом замке, в которой ты держал моего папашу. «Отлично, помню!» — прорычал Стур. «Помню, как он ссал на пол и плакал, как...» Он был странным парнем, этот гвоздь. Жилистый, расслабленный, сплошные плечи и локти. Но Клеверу еще не доводилось видеть настолько быстрого удара. Явившись, будто из ниоткуда, его здоровенный кулак врезался стуру в ребра, и король севера перегнулся пополам, хрипя и пуская струйку слюны, смотающимся на цепи алмазом. «У-у-у!» — вымолвила Шолла с каменным лицом. «Забавная штука!» — заметил гвоздь, уже снова вернувшийся к своей разболтанной стойке. «Гнусности совсем не задевают, когда их говорит человек». которому ты в любой момент можешь влепить. Похоже, его кулак выбил из турра весь пыл. Так бывает с людьми, которые привыкли раздавать удары, но которым никогда не приходилось их получать. Послушайте! Стур булькал и захлебывался, хватая ртом воздух. Я дам вам вдвое больше, чем она. Клевер широко улыбнулся. «Мне вполне хватило возможности как следует врезать тебе по зубам. Ну, и еще плащ, конечно». «Попробуйте сразиться со мной, ублюдки!» Стур рванул веревки на своих запястьях, но вызвал у людей лишь новую вспышку веселья. «Мы уже сразились», — сказал Клевер. «И ты проиграл. Ты проиграл все, что у тебя было. Я лучший боец во всем земном круге!» Гвоздь тоненько хихикнул. Это вряд ли боец должен быть способен стоять на ногах. Он нагнулся, взялся за стуровы штанины с обоих боков и сильно дернул вниз, стащив с него штаны до самых лодыжек. Что ты делаешь? взвизгнул ссту развиваясь и напрягая все силы, но нижний уже крепко ухватил его под одну руку, а гвоздь под другую, так что у него не было шансов вырваться от этих двоих. Тресучка вытащил нож, Даже не нож, а ножик, с маленьким блестящим лезвием. Однако нож не обязательно должен быть большим, чтобы многое изменить». Стур воззрился на него через плечо. Его глаза были по-прежнему влажными, но теперь от ужаса, а не от злобы. «Что ты делаешь?» Клевер ухватил его за подбородок и прошипел ему в лицо. «Даю тебе последний урок». Все эти большие имена из прошлого, на которые ты вечно дрочил, Шама бессердечный, черный доу, 9 смертей, видят мертвые, это были настоящие мерзавцы, но они заслужили свои имена, они вырвали их у мира собственными руками и собственной волей. А сумрак. Он повернул голову и сплюнул в море. Это ты ищешь, что за? Говно. Ты родился с этим именем, все что у тебя есть тебе преподнесли на блюде ну так вот что я тебе скажу паренек он взялся за алмаз и соралл знаменитую цепь которую некогда носил беот через голову туры то что легко дается так же легко и отбирается ресучка нагнулся и одним спокойным плавным движением словно чистил яблоко перерезал сухожилие под коленом большого волка Повисла недолгоя пауза, как будто стур не сразу осознал, что с ним произошло. Потом его глаза выпучились, и он издал пронзительный и завывающий вопль, забился выворачиваясь, кровь струями стекала по егоикре, шелло поморщилась и отвела взгляд. Нижний нахмурился и крепче сжал руку стура, бесстрастный словно пастух, придерживающий овцу во время стрижки. Гвоздь улыбнулся от уха до уха, словно услышал первостатейную шутку. «Давай « Давай! крикнул он сквозь воп ли стра. Нехорошо оставлять человека хромым на одну ногу. Тресучка пожал плечами. В его здоровом глазу отражалось не больше эмоций, чем в металлическом. Он снова нагнулся и повторил операцию с другим коленом. Левер засунув королевскую цепь в карман своего нового плаща, наблюдал со сложенными на груди руками. В целом, он мало раздумывал о месте и прошло много времени с тех пор, когда страдания других людей доставляли ему удовольствие, но надо было признать, что чувство было приятным. Не настолько приятным, как если бы чудесница по-прежнему была рядом, но все же это было неплохо. Надо бы его перевязать. Тресучка тщательно вытер свой ножик от тряпку. будет жаль если он истечет кровью он искоса взглянул на клевера и кивнул ему рад что ты перешел на нашу сторону я всегда был на вашей стороне клевер смотрел как гвоздь тащит прочь скулящего и плачущего короля севера его залитые кровью голые ноги волочились драгоценная пряжка его ремня подпрыгивала и гремело о доски причала Просто выжидал подходящего момента.